Глава 13 На следующее утро, поцеловав спящую сюзет, я вытащил камень из крана, пачку денег из тайника, надел спортивный пиджак с легкими брюками от Джанеро Рубиначи, заменил обычную Панаму-Канатье и отправился не куда-нибудь, а прямо к зданию Дебирс на Гранд-Авеню, причем вошел в него не снизу, не через канализацию, а прямо через парадный вход». Огромный роскошный холл, отделанный дорогим камнем и витражами, изображающими бриллианты, пирамиды и сфинксов, подавлял своим великолепием. Двое вооруженных охранников в униформе пинкертонов сидели за стойкой из бронестекла, а за другой стойкой, открытой, сделанной из полированного мрамора, стоял молодой клерк приятной наружности, одетый в хороший костюм, сидевший на нем как влитой. «Чем могу вам помочь, сэр?» Осведомился он. «Я ищу возможность сертифицировать камень с силой. Куда я могу обратиться?» «Сегодня у меня прорезался акцент французский. По плану здания знаю, что вон те высоченные двустворчатые двери слева вход в аукционный зал. По той стороне двери одни, а вот с остальными посетителями работают справа от входа. Туда двери ведут стеклянные». «Первая же дверь направо, сэр!» — улыбнулся он. «Спасибо! Всего хорошего! Удачного дня!» Место из которого, пожалуй, в какой-то степени правят миром. Камни входят в круг самых высших интересов стран, богачей, банков и больших компаний. А тот, кто держит в своих руках все нити торговли ими, может дергать за великое множество струн. Компания «Дебирс», основанная еще Сесилом Родсом, как раз расположила себя в центре этой паутины. И в паутину попадала не только крупная дичь, но и всякая мелочь вроде меня, с которой общались в этом зале, похожем на смесь банка и ювелирного магазина. Менеджер зала, спросив мое имя, провел меня к очередному клерку, средних лет человеку, тщетно пытающемуся закрыть пробивавшуюся лысину начесанными на нее волосами вставшему мне навстречу из-за массивного стола красного дерева. «Мистер Браун, примите господина Перра», — отрекомендовал меня менеджер. «Присаживайтесь, сэр». Клерк показал на роскошное кресло напротив себя. «Чай, кофе, что-нибудь прохладительное?» «Благодарю вас, не требуется». «Чем могу вам помочь? Мне нужно оценить, сертифицировать, заново огранить и затем продать камень». «Камень с силой, насколько я понимаю», — уточнил Браун. «Разумеется». Я полез в карман и вытащил замшевый мешочек с камнем. «Вот этот». «Минутку». Он выдвинул ящик стола и вытащил покрытую черным бархатом подставку с небольшими углублениями, окруженными разными орнаментами из мелких бриллиантов. «Могу я посмотреть?» Я просто выронил камень из мешочка в одну из ячеек браун чуть улыбнулся протер бриллиант рукой в полотняной перчатке подхватил его пинцетом и первым делом положил на весы через пару минут ему удалось их уравновесить и последовало первое заключение четыре карата сэр идеальный размер для индивидуального пользования можно много что в него закачать так Камень с весов переместился в одно из углублений, и мелкие бриллианты вокруг него засветились белым. «Да, с заклятием. Минутку». Дальше он перебросил его в другую ячейку, и уже засветилась лишь часть камней. Браун из стола достал теперь что-то вроде трафарета и запечатанную в целлулойд таблицу. Трафарет наложил на узор, пробежал по таблице глазами, после чего «Сказал». «Камень был заряжен на предупреждение владельца о близкой опасности. Мы всегда задаем этот вопрос, прошу отнестись с пониманием. Как он к вам попал? Он же не на вас заряжен?» «Я выиграл его в покер», — усмехнулся я. Камень защищал владельца от внешних угроз, но никак не мог спасти его от самого себя. «Лучше бы от нездоровой страсти к игре себя отучил». «Кстати, я не слышал о подобных заклятиях». Браун тоже усмехнулся. «На моей памяти это уже, наверное, пятый случай, когда называют подобную причину. Играли все на все?» «Естественно. Выпал флеш-рояль против Стрита. Понятно. И теперь вы хотите его именно продать, не переделать под себя?» «Именно так. У меня нет особых опасностей в жизни, кроме переходов через дорогу. И то я внимательно смотрю по сторонам, а выигрыш предпочитаю получать наличными. Продать будет не очень сложно. У меня даже покупатель есть», — прервал я Брауна. «Просто мы оба профаны в этом деле, поэтому решили сделать это через вас, чтобы обе стороны были уверены в том, что получают ожидаемое». «Никаких проблем». «Точную оценку могу дать прямо сейчас, если вы не определились пока с ценой». «Определились? Но мне интересно, насколько я ошибся». «Камень будет стоить...» «Тут, видите ли, нет даже смысла проверять его состояние, потому что в нем тогда не было бы силы, так что...» Он раскрыл какой-то справочник и ткнул пальцем в строку в таблице. «24 тысячи фунтов». «Цви, засранец! Все же на четыре тысячи меня хотел опустить!» «В таких случаях комиссионные дома составляют 12% от оценочной цены», — продолжил Браун. «В данном случае...» Его палец перескочил в другой столбец. «Две тысячи восемьсот восемьдесят фунтов». «Двадцать тысяч минус две восемьсот восемьдесят». «Семнадцать тысяч сто двадцать». «Хм...» А так Цви давал даже больше. М-да. Но горевать уже поздно. Раньше надо было думать. Все равно это чертовски большая куча денег. И даже не деньги тут важны, а один неприятный человек из маленькой Италии, который все время портит мне настроение фактом своего существования. «Я могу получить сертификат сегодня?» «Да, без проблем. Придется подождать около получаса». «Очень хорошо». Мне бы хотелось продемонстрировать, что я покупателя не обманываю. «Да, я прекрасно вас понял. Что надо делать дальше? Камень остается у нас, мы подписываем с вами контракт на продажу. Если покупатель есть, то дополнительное соглашение о цене и имени покупателя, а также поручение на огранку и зарядку камня. Затем все происходит здесь». «Приходит покупатель, мы удостоверяем его личность, он вносит сумму, мы удерживаем комиссионные. Он уходит с камнем, а вы в любой момент забираете деньги, или мы перечисляем их на указанный вами счет. Занимает около недели». «Так быстро?» – удивился я. «Всегда думал, что это долго и трудно». «Мы до Бирс, сэр. Мы этим занимаемся очень давно». «Хорошо». Я подожду, пока будет готов сертификат и бумаги. Могу я откуда-нибудь позвонить? Мне надо уточнить, как точно пишется имя покупателя. Заодно уточните его адрес и день, месяц и год рождения. Все это ему придется здесь подтвердить. А позвонить можете из холла. Там в конце несколько телефонных кабинок. Бесплатных. Кабинками это было назвать сложно, поэтому я сразу их и не заметил. «Скорее, телефонные кабинеты в стенах из серого узорчатого мрамора с мягкими удобными креслами внутри и столиками, на которых лежали стопки дорогой бумаги с вензелем де Бирс и такие же карандаши. Я набрал номер Галахера. Откликнулся тот большой парень, которого звали Шон. Представился. «Падди уехал, но сказал передать, что это будет его законник, и звони ему, просто представься». «Сейчас дам номер. Это Айзек Цукерман. Записывай!» Я тут же набрал нужный номер. Откликнулся мужской голос. Я попросил к телефону мистера Цукермана, и голос сообщил, что я уже имею честь с ним беседовать. «Меня зовут Поль Высоцкий. Мистер Галахер должен был предупредить о моем звонке». «Разумеется. Ровно с этого момента я принимаю руль. Что требуется?» «Мне нужны данные о покупателе, имя, год, день и месяц рождения, причем так, чтобы можно было это подтвердить документом». «Покупателем буду я сам, а дальше мои проблемы». «Вы получили согласие продавца?» «Да, они сдадут камень в Дебирс, цена прежняя, сертификат мне передадут в течение часа». «Вас не затруднит привести его мне, так мы сэкономим прорву времени». «Давайте адрес». «Тогда записывайте все подряд, и имя, и адрес, и прочее. Когда вы будете?» «Через час примерно». Я посмотрел на адрес. «Недалеко ехать». «Тогда жду вас!» Я нашел офис с табличкой «Ат Сукерман советник права» через 58 минут после этого разговора, так что угадал со временем почти идеально. Офис располагался по хорошему адресу по 8 авеню, но сам был небольшим и темноватым. Секретаря не было, хотя стол и машинка имелись, а в кабинете я нашел невысокого, сухощавого человека в круглых очках и с длинным тонким носом, что-то быстро писавшего авторучкой. Увидев меня, он жестом показал на кресло и произнес. «Всего одна минута, хорошо? А то с мысли собьюсь». Он дописал страницу в перекидном блокноте и закрыл его. «Когда готовишься к процессу, приходится учитывать все мелочи». Улыбнулся он белыми вставными зубами. «Итак, сертификат?» Я протянул ему бумагу, вытащив ее из кожаной папки, которой отделил меня Браун. «Четыре и два карата. Качество соответствует требованиям. Оценка...» хм, «У нас еще и скидка». «Получается так. Не похоже на моих соплеменников с бородами и в дурацких шляпах. Как бы то ни было, а камень уже у Дебирс, и цена заявлена, как и покупатель. Даже не знаю, чем они заболели», — хмыкнул Цукерман. «Трифнова в субботу поели, что ли? Но если уже там и цена есть, то это уже серьезно. А кто такой Бернард Перра?» Фамилию он произнес с ударением на первом слоге, равно как и имя, на английский манер. «Посредник от них. Он вообще-то оценщик активов или что-то такое, и с ними дела крутит». «Понятно. Я оставлю сертификат у себя?» «Да, конечно. Для вас и получен. Я этого пера. Я произнес фамилию правильно. «Она мне дорога как память». Специально попросил об этом. «Хорошо. Я все скажу Падди». На этом мы и распрощались, после чего я решил съездить выпить кофе в какое-нибудь приличное место и там спокойно поразмыслить над тем, на какие грабли я еще не успел наступить и как бы этого избежать по возможности». В самом начале Либерти-авеню расположилась итальянская кофейня, неизвестно как оторвавшаяся от своего района, где предлагали прекрасный капучино и совершенно замечательные, хрустящие, посыпанные сахарной пудрой пирожные с рикоттой. Недавно открыл это место к своей радости в совершенно американском районе. Привычно взял из автомата газету, сел за столик, раскрыл. «Да, страсти накаляются», В Корсиканском районе убиты двое сборщиков налога за защиту, прямо у дверей магазина, из которого они вышли. Неизвестные расстреляли их из револьверов. В Мидтауне, в преимущественно еврейском районе, нашли забитого насмерть буки, которого подвесили на куске провода на металлической ограде. Так, Асюзет хоть и покинула первые полосы, но про нее не забыли. В разделе «Новости культуры» статья о том, что прекрасная и отважная девушка вчера давала первое шоу после случившегося и была горячо принята публикой, а также множество комплиментов ее красоте и таланту, с каждым из которых я согласен на все сто. Ладно, что делать с Богуславским? Как отказать так, чтобы никто не обиделся? Какое мне теперь дело до мистера Ву? «Хотя бы Маркам пропал. Заехал в понедельник, забрал свое купе и уехал. А он мне больше и не нужен, пожалуй. И Лорд Брикс тоже. Марго, черт! От нее могут быть какие-нибудь проблемы?» «Могут! Причем какие-нибудь дурацкие, которых не ждешь и не предусмотришь. А раз не предусмотришь, то и не буду пытаться предусматривать». Ладно, допиваю кофе, дохрупываю пирожное, пытаясь при этом не обсыпаться сахарной пудрой и в офис. А завтрак цви надо съездить, деньги привезти в Швейцарию, а то просто дома лежат. Не годится. Додж был готов, сияя новым капотом и новыми стеклами. Мотор работал как часы. Я перегнал его на обычное место на стоянке, а Дилан, один из механиков, забрал ту машину, на которой я ездил, и увез на мойку». Ксавье на стоянке показывает бизнес-седан, какому-то усатому человеку в сером костюме. Еще несколько посетителей задумчиво бродят среди машин. Дэн в офисе за столом сидит с толстоватым, офисного вида парнем, что-то тому темпераментно объясняя. Все идет своим чередом, как и должно идти. «Мэри, найди мне хорошее агентство по коммерческой недвижимости в Александрии», сказал я, едва зайдя в офис. «Полистай справочник, потом позвони туда и уточни, занимаются ли они участками в районе пляжа. И как такое найдешь, дай мне номер и адрес». «Хорошо, босс. Звонили из полиции, сказали, что вы можете забрать свои пистолеты». Еще звонили из электрокомпании, предупредили, что в понедельник могут отключить свет, с часу дня примерно до двух, будут что-то делать тут. Звонил Уинстон. Помянула она нашего бухгалтера. Сказал, что заедет около пяти, ему нужно с вами поговорить. Звонили из транспортной компании, подтвердили, что дают три тягача с прицепами для машин по прибытии судна. И да, звонила это. Мэри сморщила нос. «Диана!» Она даже заглянула в блокнот, вроде как уточнить имя, демонстрируя презрение. «Да, Диана, босс!» «И что хотела?» «Спросила, когда вы будете, я сказала, что не знаю. Говорить ей?» «Как хочешь!» Махнул я рукой. «Понятно, босс!» Мэри привычно колыхнула бюстом. «Спасибо, Мэри!» Я ушел в офис, ритуально уже снял пиджак и забросил кобуру в стол. Сразу пролистал сводку продаж, отметив, что они вроде как чуть подросли в последние дни. «Всегда бы так. Росли бы и росли. Так, надо чеки выписать недельные на зарплату. Сразу и займусь. Святое дело». «Мэри, зайди». Мэри локомотивом внеслась в кабинет. «Чеки. И на зарплату, и на комиссионные. И давай мне на подпись. Себя не забудь. У тебя прибавка». «Сделаю». Если она захочет вилять задом сильней, у нее получится? Куда сильней-то? Данная часть тела у Мэри уже словно отдельной жизнью живет. Так, почтой пришел дилерский каталог, надо изучить. Можно даже домой взять, и пока буду ждать сюзет, почитаю под хорошее красное вино. Заказы на следующий год надо формировать уже сейчас. Что надо Диане? Если у нее все тот же интерес, то проще через Богуславского со мной говорить, а если что-то еще, то тогда что? Как-то не очень я ей доверяю, если честно. Почему? Ну, потому что я вообще новым людям не доверяю. И не доверяю содержателям борделей вообще. Кстати, я когда-то вскрыл сейф в подпольном борделе в американском секторе. Унес почти три тысячи фунтов. А как в китайские бордели девушек вербуют, могу только догадываться. Тут и с местными не все хорошо получается. Я газеты читаю и помню, что Лаки Лучиана упекли как раз за принуждение к занятиям проституцией. Так что нет, у нас с Дианой дружбы не получится. И с доверием тоже, так себе всегда дела будут обстоять. А вот Богуславскому позвоню. Уточню у него, зачем я мог ей понадобиться, если он дома, конечно, в такое время. Рановато все же». Сняв трубку с телефона, я дозвонился ему домой. Через несколько гудков зумера ответил мужской голос на французском. «Не Богуславский». Я попросил того к аппарату, тоже перейдя на французский. Голос поинтересовался, кто его спрашивает. «Что-то не так. Богуславский не тот человек, чтобы дома секретаря сажать». А секретарем у него в любом случае не будет кто-то, кто задает звонящим личные вопросы. Это его беспокоит дилершип «Плимут» по поводу заказа на автомобиль. Мсье Богуславский не может сейчас подойти к телефону. Что ему передать? Если не затруднит, то передайте, что заказанное купе будет у нас приблизительно через 10 дней, и он сможет его забрать. «Хорошо, я передам», — ответил голос. «Благодарю! Приятного дня!» Я повесил трубку. «Что не так? Кто там мог быть?» «Богуславский в прямом криминале не участвует уже несколько лет. На пенсию вышел. Чистый французский, без акцента. Если предположить, что к нему кто-то вломился, то вряд ли это были бы именно французы. Корсиканцы? У них произношение отличается». Есть марсельская банда во французском секторе, но они не слишком сильны, и их интересы очень далеки от отставного взломщика. У них там свои небольшие рэкеты по защите и что-то связанное с контрабандой. Они практически не связаны с остальными аутфитами, и их никогда никто не нанимает на другие дела. С корсиканцами они враждуют в самом Марселе и тут тоже, но до больших конфликтов не доходит. «Полиция?» Чем Богуславский, может быть, интересен полиции? Разве что-то старое всплыло? Есть еще один вариант, но думать о нем пока не хочется. «Зачем Диана меня искала? По этому поводу?» «Очень может быть. Позвонить ей? Не хочется мне в этот бордель звонить отсюда, если честно. Сейчас быстро закончу дела, что под рукой, и прогуляюсь до уличной телефонной будки. Так спокойней будет». Телефон зазвонил сам. Голос Мэри сообщил. «Это опять она, которая Диана?» «Хорошо, я отвечу». Мэри положила трубку, на линии раздался щелчок соединения. «Я слушаю». «Это Диана». Послышался знакомый голос, слегка искаженный связью. «Мне нужно срочно с вами увидеться». «Что случилось?» «Иван Аркадьевич убит. Вы можете подъехать ко мне?» «Нет», — сразу ответил я. «Но вы можете приехать на Либерти-авеню, и мы встретимся. Да хотя бы в кафе Бон Джорно, это в самом начале». Недолгая пауза. «Хорошо, я там буду примерно через полчаса. Увидимся». «Нет, к ней я никуда не поеду». Если предполагать худшее, то не следует забывать, что в распоряжении Дианы Донатовны находятся деньги Богуславского. Негласно. И если с ним что-нибудь случается, то она сразу становится в два раза богаче, без всяких дополнительных формальностей. А для многих людей это достаточная причина для того, чтобы совершать неправильные поступки». Накинув кобуру с Эваджем и натянув пиджак, я сказал Мэри, выйдя из офиса. «Отъеду примерно на час, это срочно. Давай подпишу чеки, потом их по конвертам и раздай людям. И чтобы никто расписаться не забыл». «Хорошо, босс!» До да Банджорно, из которого совсем недавно ушел, я доехал за десять минут. Но в кафе заходить не стал, а сидел в машине, поджидая Диану. «Хочу проверить, с кем она приедет и на одной ли машине». Я и выбрал это место потому, что встать тут несложно и удобно наблюдать. Она появилась за пять минут до назначенного времени. Приехала на том же бьюике Роудмастере, с тем же шофером. Вышла из машины сама, не ожидая, что шофер распахнет дверь. Огляделась, не увидела меня, но все же вошла на террасу кафе и заняла столик. Я выждал еще пять минут, выискивая подозрительное... Ничего не обнаружил и сам направился к ней. «Добрый день!» Я уселся за столик напротив. «Что случилось?» «Иван Аркадьевич убит!» Она выглядела нервной, хоть и пыталась это скрывать. Лицо вроде бы спокойное, но пальцы теребят ремешок сумочки так, что тот вот-вот порвется, кажется. «Как? Где? Кто и почему?» Самое худшее предположение и подтвердилось похоже. А из его дома мне полиция ответила, тут никаких сомнений. Его нашли возле стройки на 31-й улице, в конце. Его задушили удавкой. В карманах ничего нет, часы исчезли. Но это не ограбление, я уверена. Что он там мог делать? Сердце упало. Все же я был к нему до сих пор привязан. Хоть мы и разошлись уже несколько лет назад. И он действительно хорошо ко мне относился. По-настоящему». «Ничего он там не делал. Его туда привезли, а убили в клубе». Подошел официант. Мы прервались. Я заказал два кофе и минеральную воду с лимоном. Пусть все будет как у всех. Хотя Диана даже не сообразила сначала, что хочет итальянец в белой куртке. «Откуда вы это знаете?» Спросил я, когда тот ушел. «Он должен был прийти туда сегодня пораньше. Когда я приехала, то увидела, как отъехал фургончик прачечной. Прачечная принадлежит ВУ, к слову. Обычно его водит один человек, но в кабине сидело двое. Я проверила кладовку, но оказалось, что никто ничего не привозил, и вообще скатерти завезли вчера. Я никакой прачечной не ждала». Она вздохнула. «Что-то еще?» «У клуба стояла машина охранников мистера Ву. Потом, когда я выглянула, ее уже не было. Сам Ву не приезжал, охранники без него обычно у нас не бывают». «Вы приехали с водителем?» «Да, конечно, я не вожу машину сама». И Саша видел, как двое вышли из клуба и уехали. Я не стала расспрашивать, но Лилинг, девушка, которая выгуливает моих собак, она там вроде старший хостес, сказала, что видела Ивана Аркадьевича в клубе рано утром. «Не знаю, как вам, а мне этого достаточно». «Вполне». «Если это все правда, то так и выходит». «Богуславского убили в клубе и потом вывезли тело, бросив в другом районе у стройки, потому что с утра в таких местах пусто, никто не увидит, как вытаскивают труп из фургона». «Но если это именно правда, а не некая история, которая сочинена специально для меня, даже без Богуславского Диана все равно заинтересована в том, чтобы я взял сейф в офисе». И тогда уже весь клуб целиком достанется ей. Двух зайцев одним выстрелом. Но при этом я все же склоняюсь к тому, что говорит она правду. «Зачем Ву это может быть нужно?» «Не знаю. Ничего не предвещало. Если только Ву не узнал как-то, что его кабинет прослушивается. Но тогда еще и я в опасности». «Провод подключен к радио в моем кабинете. Микрофон за матерчатой обивкой стены. Я просто слушаю радио, и если кто-то лишний зайдет туда, то я поверну ручку и настроюсь на какую-нибудь станцию. Если кто-то это обнаружит...» «Там были электрики или кто-то еще?» «Нет, я не видела. Я была там вчера до утра. Сегодня приехала рано». «Даже выспаться не успела. И я в клубе почти все время. Трудно что-то сделать так, чтобы я не заметила». «А какие у Ивана Аркадьевича были отношения с Ву?» «Спокойные. Мистер Ву знал, кем Иван Аркадьевич был раньше, и даже сам попросил его придумать сигнализацию для клуба. Сказал, что только вор может знать лучше всех, как не дать другим ворам что-то украсть». «Богуславский делал что-нибудь для Ву в последнее время. Они разговаривали несколько раз. Мистер Ву даже один раз специально приезжал в клуб для этого. Но я не спрашивала. Мы вообще друг друга не спрашиваем». Она запнулась. «Не спрашивали о том, о чем...» «Если кто-то считает нужным поделиться, то сам скажет. Помог ей я». «Да, именно так». «Как Богуславский, ну, не знаю, выглядел, что ли, после этих разговоров?» «Озабоченным, но мне ничего не рассказывал». «Что-нибудь еще на ум приходит?» «Больше ничего. Я просто знаю, что Богуславского убили люди Ву, а они никогда ничего не сделают без приказа Ву. Точно знаю. Скольким людям вы можете доверять в клубе?» «Ни одному» кроме своего шофера. Там только китайцы, в основном из Гонконга и Шанхая. Они никогда не пойдут против и не ослушаются Ву, который возглавляет гонконгскую банду. Даже Лилинг, которая вроде бы предана лично мне и которая я неплохо приплачиваю, все равно сделает так, как ей скажет мистер Ву. «И стоило влезать в такой бизнес», — покачал я головой. «Зачем вам это было нужно?» «Я очень давно в этом бизнесе, еще с Шанхая. Я приехала в Новый Каир, чтобы заниматься именно этим. А клубу хорошо иметь управляющую европейку, которая говорит на всех языках и понимает, чего на самом деле хотят посетители из европейцев, которых у нас почти 100%. Официант вернулся с кофе и минеральной, выставил все на стол, и я сразу же оплатил счет, чтобы потом не задерживаться». «Вы придете на похороны?» — спросила она, когда официант удалился. «Нет», — покачал я головой. «К сожалению, нет». «Почему?» «Потому что если я решу что-то предпринять по этому поводу, то мне совсем не нужно, чтобы меня увидели среди скорбящих. Просто принесите цветы еще и от меня». По дороге из кафе я позвонил Сингеру и договорился о встрече вечером а потом вернулся в офис и работал, пока не закрылись, лично продав Крайслер управляющему отделение национального «Золотого», постаравшись отключиться от всех мыслей и эмоций. Иногда такая пауза помогает мне потом думать трезво. «Если это мистер Ву, то я хочу, чтобы он был наказан. Всерьез наказан». «Я мог бы даже понять, если бы Богуславский был убит за то, что установил микрофоны, но их никто не нашел, если верить Диане, так что, скорее всего, убили Ивана Аркадьевича на всякий случай. Ву что-то хотел от него, Богуславский мог отказаться или обстоятельства изменились, и тогда мистер Ву решил от него избавиться, просто потому, что тот теперь слишком много знает». Это как-то связано с финансовыми проблемами Ву и его предстоящими расчетами за фальшивые деньги? Может быть. А может быть и нет. Может, даже это и сама Диана. Так что не нужно торопиться с решениями и выводами. С Сингером мы встретились в баре. Джимми сегодня не было, так что обошлось без обмена колкостями. Сели в дальнюю кабинку, он с бурбоном, я с пивом. «Артиста убили», — сказал я. «Мне бы хотелось узнать подробности. Можешь через своих людей уточнить?» «В каком дивизионе дело?» «Тело нашли в конце тридцать так что получается 12. «Двенадцатый — не проблема. Завтра смогу уточнить. 50 фунтов». Я достал из бумажника деньги и протянул ему. «Зачем понадобилось его убивать? Он же отошел от дел вроде бы. И тебе что до этого? Мне интересно, так скажем» и есть вероятность того, что это как-то связано с нашей удивительно удачной попыткой продать бонды мистеру Ву. «И чем это может грозить нам?» Сингер чуть насторожился. «Не знаю, поэтому и прошу выяснить подробности. Может и ничем. Перестраховываюсь. Завтра уточню, но не думаю, что это дерьмо как-то может упасть на нас. С Галахером мы разошлись, а Ву там был просто посредником». «Может и так», — кивнул я, не желая пока добавлять никаких подробностей. «Но артиста убили, а он предупредил тогда нас. Ву мог узнать?» «Да, мог», — согласился Сингер. «И что тогда? Пока не знаю. Есть пара мыслей, но их рано обсуждать». «Хорошо. Тогда заскакивай сюда завтра в ланч примерно. Я к тому времени все выясню». «Так и сделаю».